В трущобах Гонконга царила какая-то особая атмосфера, наполненная мистикой, что проникала тебе буквально под кожу, заставляя съеживаться от страха или леденеть от одной только мысли, представляя себя в этом месте ночью. По ночам, впрочем, здесь собирались группы молодых ребят, чтобы поделиться друг с другом толикой адреналина, обожая рассказывать разные страшилки, многие из которых впоследствии становились городскими легендами, перетекающими из уст в уста. Посреди всего этого у божества и нищеты возвышался огромный многоквартирный дом. На балконах этого муравейника кто-то сушил белье и одежду, а кто-то складировал всякую рухлядь, казавшуюся ненужной, возможно, только до времени. Фасад этого величественного в былом строении преобладал серыми оттенками и кое-где сверкал проплешинами облупившейся краски. Он словно демонстрировал свою наготу и преклонный возраст, словно хотел поведать свою историю. И надо сказать, у него это отлично получалось, потому что если бы было иначе, меня бы тут не оказалось. Ровно год назад, только прилетев, чтобы оценить общую обстановку для дальнейшего проживания, я и представить себе не мог, что этот город ночных огней буквально засосет меня со всеми потрохами. Футуристический экзотический, меня как туриста он поразил сразу и без остатка. Я был пленен его гигантскими небоскребами, обескуражен дороговизной жизни но при этом крайне удивлен контрастами, которые складывались в одно большое «но». Парадокс заключался в засилии нищеты, создавая во мне немое сожаление и поначалу непонимание. Трущоб оказалось очень много, и все они скрывались за глянцевостью картинки, что встречало каждого путника по прибытию. За три года, что я здесь нахожусь, это не перестает меня удивлять. Побывав везде, от дорогих ресторанов до относительно дешевых забегаловок, в которых скудную на ингредиенты баланду гордо называют супом, переночевав, казалось, во всех отелях и хостелах, Обойдя все окрестности центральной части Гонконга, мне захотелось большего. Так начались мои поиски мистического и сверхъестественного. Благо, мой пытливый ум и любопытство никогда не изменяли мне. Я стал всматриваться в стенды с объявлениями и читать больше местных газет, что позволило мне в свою очередь поднять уровень китайского который я стал изучать задолго до приезда в эту удивительную страну. Конечно, как и оказалось, я не нашел ничего интересного ни в газетах, ни на стендах объявлений, если не считать одного – листовок о безвести пропавших людях, что были расклеены в хаотичном порядке по всему городу, будь то стены или фонарные столбы. Именно тогда первой моей мыслью было «это оно, то, что мне надо». Это было отправной ступенью в мое головокружительное погружение в мир восточной мистики и городских легенд, что были на устах у определенной прослойки населения. Носителями нужной для меня информации были в основном молодые люди. Признаюсь, сначала я не мог понять, является ли поведанная мне искусной выдумкой или же бесхитростной правдой, не имеющей какого-то подтекста и преувеличения сквозившие буквально от каждой истории, рассказанной мне. Так вот, по слухам, пропавшие люди на самом деле мертвы, и полиции не стоило бы их искать среди живых, потому что это пустая трата времени и бюджета. Стоит заметить, что и поиск останков этих без вести пропавших искать не стоит. А виной всему некое проклятие, не щадящее буквально никого, и действующее непредсказуемым образом, саму суть которого невозможно постичь и тем более понять приезжему такому, как я. Так вот, по слухам, рассказанным мне одинаково слово в слово разными людьми, существует якобы некий ритуал, проведение которого заключается в строго соблюдаемом порядке действий. Собирающийся его провести назывался на местном диалекте «исполнителем». В свою очередь, исполнитель ни в коем случае не должен быть один. В худшем случае их должно быть двое, и это являлось главным правилом, несоблюдение которого могло оказаться для исполнителя фатальным. Наилучшим раскладом являлось бы наличие семи-восьми человек. Не для массовки, а днюдь. Каждому пришедшему с исполнителем отводилась своя роль, и ни одна из них не являлась второстепенной. Суть сводилась к тому, что чем больше людей будет задействовано в ритуале, тем больше вероятности его воплощения в реальность. С этим все просто. Что вводило в ступор, так это вторая часть приготовления к ритуалу – жертвоприношение и добровольное заклание себя на жертвенном алтаре. По сути, добровольным оно не являлось изначально, просто на этот нюанс принято было закрывать глаза. Все решалось путем жребия, и каждый, кто тянул соломинку, ясно понимал, что если выбор пойдет на него, отвертеться уже не получится. Понимание того, что это скорее вынужденная мера, чем необходимость, заставляло многих видеть в своей роли некую толику мессианства. Итак, жертва выбрана, что же дальше, вы спросите меня? А далее наступает самая скучная часть подготовки к ритуалу, именуемая «сборы». Пять или шесть человек должны собрать специальную аппаратуру, чтобы зафиксировать, во-первых, сам процесс проведения ритуала, во-вторых, появление сущности, ради которой, собственно, все это действо и затевается. Видеокамеры, диктофоны и выставление света на неосвещенной площадке и темных углах. Собственно, правильная расстановка света должна как раз-таки спасти оставшихся от неименуемой смерти, ведь сущность является не одна. В открывшийся портал могут последовать и иные дьявольские создания. Верный способ сохранить себе жизнь – «Быть последовательным». После всего вышесказанного на площадке между 12 и 13 этажом, куда группа заблаговременно добиралась на лифте, рисовалась пентаграмма и зажигались по периметру черные свечи. По итогу исполнителям читалась специальная мантра, состоящая из заклинаний по призыву злых духов и таинственного заговора, у которого, к слову, есть своя собственная городская легенда центр пентаграммы вываливаются внутренности жертвы, а также тщательно расчлененные фрагменты тела. Что происходит потом и является загадкой. Но у каждого на этот счет есть свое мнение о финальном акте ритуала. В целом интересные истории, но вряд ли их стоит принимать на веру. Пришло время самому узнать, что к чему. С единственной разницей – идти придется в одиночку. Если верить слухам, это крайне паршивая идея. Полночь. Я поднимаюсь на лифте на 12 этаж. Не по себе от предстоящего. Разумеется, я не стал никого убивать, чтобы принести в жертву. Я исполнитель, но играю по своим правилам. Поэтому все, что у меня есть, это необходимая аппаратура, свечи, мел и фонарь а также то, что послужит мне в роли жертвы свиные внутренности, купленные в близлежащей мясной лавке. Лифт со скрипом открывается. Я делаю первый шаг в темноту и включаю фонарик. Расставляю видеокамеры, занимаюсь светом, чтобы исключить непоправимое и свести все риски на нет. Какое-то время спустя, когда пентаграмма уже начертана включаю диктофон и зажигаю оставшиеся свечи. Практически все. Скоро финал. Свиные внутренности заблаговременно помещены в центр пентаграммы, а я стою чуть поодальнее. соблюдая последнее из правил, которое гласит, при совершении ритуала строго-настрого необходимо держаться за пределами пентаграммы. Тогда есть шанс дожить до рассвета и докопаться до сути этой городской легенды. Через полчаса приготовления я достал из нагрудного кармана тобик «Некрономикана» и, пролистав до нужного заклинания, приготовился читать. Как вдруг краем глаза выхватил, как мне показалось, размытую тень, промелькнувшую в свете расставленной в углу лампы. Не может быть, подумалось мне, я ведь даже не приступил к завершающему штриху этой вакханалии. И не успел я опомниться, как с трех разных сторон одновременно что-то зашевелилось. Справа и слева послышался утромный звук, как будто кто-то, болеющий туберкулезом, Решил таки дать знать медперсоналу, что он уже на грани, но все еще не сдох В этом звуке было столько нескрываемой ненависти, что у меня волосы встали дыбом и пропал дар речи Что бы это ни было, но это нечто было очень злое Неужели это ловушка и капкан вот-вот захлопнется? Меня не покидала мысль о тщательно спланированном против меня заговоре Единственное, что я не мог понять, зачем им это нужно. Мне казалось, что все проблемы и враги остались на материке. Неужели я ошибался? Вопросы, одни чертовые вопросы, но где искать ответы? Существует ли выход из сложившейся ситуации? Или я в полной жопе по прихоти своего любопытства? А ведь я даже толком так и не узнал всех особенностей этого места и людей его населяющих. Зачем я припёрся сюда, следуя хлебным крошкам? Что для меня оставили? Теперь я вынужден заплатить за свое любопытство. Будьте вы трижды прокляты! Тем временем мне удалось заметить сущность, тщательно пытавшуюся скрыть свое появление от света расставленных по углам площадки ламп. Она была черной, как и подобает тени, однако что-то ее все-таки отличало от скопления теней в этом богом забытом месте. Тень была человеческого роста и имела женские очертания. Все это было до боли странно, я так и не осознал до конца грозившую мне опасность. Атмосфера явно изменилась, это можно было почувствовать, даже не являясь телепатом. Тьма сгущалась, и по мере ее приближения лампочки в лампах стали лихорадочно мигать одна за одной, словно у них начался приступ эпилепсии. «Что за немыслимое сравнение, скажете вы, и будете правы? Я схожу с ума. Мне это кажется. На самом деле я заперт в одной из палат психушки, куда меня поместили за социальное поведение. Еще один бедолага с историей полной боли и страдания. И тем не менее я должен выбраться отсюда». А если у меня это получится, то первым же делом я куплю билет в один конец и улечу отсюда навсегда. Я покину это место, потому что это место хочет моей смерти. Что известно про тех, кто сумел завершить ритуал и остаться в живых. А они сознательно пошли на этот шаг, но для чего и какой цели? Были ли они счастливчиками, сумевшими лицезреть немыслимое и остаться при этом в здравом смысле? Справедливо ли это утверждение? Тень шевельнулась, и я попятился к лифту. Черт с ним, с этим ритуалом. Вместо роли исполнителя я занял роль жертвы. Внезапно с кропким хламком все лампочки разом, и я оказался в кромешной темноте. Судорожно хватая руками воздух подле себя, меня охватила паника. Это был хаотичный поток мыслей и страшных образов, что рисовало мне мое воображение. Не знаю, как я сообразил, вспомни, что у меня есть фонарик. И это единственная надежда хоть как-то контролировать ситуацию, в которой я оказался. Одним движением руки я выхватил фонарик из кармана брюк и включил его. Лучше бы я этого не делал. На расстоянии вытянутой руки от меня громоздилось нечто неопределенного пола с длинными черными волосами и уже вовсю тянулось в направлении моей шеи. Более того, сзади нечто похожее на женщину в белом саване отрезало мне путь к отступлению в сторону лифта. У сущности было лицо младенца, это гротескный пупс, что пугает нас ночью изголовью кровати и в кошмарах. Тем не менее, тело существа имело целый ряд женских признаков, а длинные руки заканчивались острыми кинжалами вместо пальцев. Существо резкими движениями разрезало воздух подле себя, издавая свистящие звуки. Оставалась лестница, единственный из возможных путей к отступлению. Но что, если она закрыта? Недолго думая, подгоняемый адреналином и чувством самосохранения, я ридался к лестничному пролету, который к моей великой досаде оказался запертым снизу решеткой. Оставался только один выход, а именно наверх, на крышу. Следующие мгновения происходили как будто во сне. Мой отчаянный рывок с места и до самого края крыши я помню с трудом. Помню лишь последовательность действий, которые привели меня сюда на больничную койку, полностью замотанным в гипсе, не чувствующим ни рук, ни ног. Это моя награда за любовь к мистике сверхъестественному, а также за потворство невинному, казалось бы, проявлению любопытства. Я здесь, и я не могу спать ночами, потому что на самом деле меня еще ничего, для меня еще ничего не закончилось». Они последовали за мной, и они выжидают, чтобы закончить начатое. Начатое мной, моими руками. Если вы читаете это, скорее всего, меня уже нет в живых. Единственное, что я могу сделать, это поделиться с вами своей историей и предостеречь в дальнейшем. А люди тем временем продолжали прободать. И местные газеты пестрели фотографиями пропавших без вести. Когда-нибудь кто-то продолжит мою историю, Возможно, ему повезет чуть больше, чем мне».